В общем, Англия в начале 20-х годов изрядно убавила свой военно-морской потенциал, вернее, ей его убавили друзья и союзники. Не мудрено, что британцы столь строго подошли к ограничению немецких морских вооружений. Не хватало им еще вдобавок к противостоянию с заокеанскими «братьями» по крови еще и от немцев ждать пакостей с моря посему новые боевые единицы, кои должны были вступить в строй немецкого военно-морского флота взамен окончательно обветшавших броненосцев и крейсеров, должны были иметь крайне скромные характеристики. По условиям Версальского мира, водоизмещение новых линкоров Германии не должно было превышать 10 тысяч тонн, крейсеров – 6 тысяч тонн. Эсминцы же ограничивались и вовсе смехотворной цифрой в 800 тонн. Полноценные боевые единицы в такие параметры втиснуть было невозможно. И англичане это прекрасно понимали. В их действиях, тем не менее, была железная логика. Линкор водоизмещением в 10 тысяч тонн и с артиллерией главного калибра в 280 мм – откровенный мизерабль среди своих европейских одноклассников. Но для Балтийского моря, с его скромными расстояниями и игрушечными глубинами, подобные водоизмещение вполне реально вместить полноценный броненосец береговой обороны. Да еще какой! Финский Вианименин и Ильмаринин несли 4 254-миллиметровые орудия главного калибра, 805 мм универсальных пушек, малокалиберные зенитки при водоизмещении менее 5000 тонн. То же самое с крейсерами. 6000 тонн это отнюдь не океанский рейдер, но для Балтики такое водоизмещение вполне годится. Корабль с такой базовой характеристикой, конечно, не сможет иметь дальность хода для того, чтобы выйти на английские коммуникации, а вот для обстрела с моря Кронштадта вполне подойдет. Англичане были мудры, но и немцы были тоже еще те кренделя.